Глава седьмая Дана — Ну, поехали, Дан, развеемся немного. Уже, наверное, в сотый раз Лиза звонит и уговаривает меня на поездку на базу отдыха, туда, куда ранее звал Леша. И я категорически против именно из-за него, сама бы с радостью рванула. Но из-за него нет. Нет, нет и нет. Тысячу раз нет. Я не поеду, Лиз, не хочу. — ответила так же, как и в предыдущие разы. — Ты из-за Лёши? Чего он сделал такого на озере, что ты так морозиться начала? Что, — Что-что? — Язык мне свой в рот запихнул. Когда-то я об этом мечтала и душу дьяволу продала бы за то, чтоб он поцеловал. Сейчас же стало противно. Его там эта белобрысая на берегу ждала, а он ко мне полез. От одной мысли, что до этого он лобызался с ней, тошнота к горлу подступала. Поэтому и огреб. Хотя я до сих пор задаюсь вопросом, что это вообще было, с чего вдруг он это сделал, зачем? Куча вопросов и ни одного нормального и логичного ответа. — Лиз, ты извини, ну пусть Леша нафиг чешет, даже не говори о нем, ответила с раздражением. — Он тебя обидел? Тут же и у подруги голос стал более серьезным. Нет, не знаю. Обидеть не обидел, но дискомфорта прибавил. — А что тогда? Я же вижу, что причина в нем! — не унималась подруга. — Поцеловал. Просипела в трубку. Не хотела сначала рассказывать, но так поделиться с кем-то хотелось, а с кем, если не с лучшей подругой. — Чего? Поцеловал? Кажется, она сейчас пребывает в не меньшем шоке, чем я. — Офигеть! — Вот и я офигела. Так офигела, что до сих пор понять не могу, что это было. Сначала девочек своих мнет, а потом ко мне лезет. Он меня за кого принял вообще? За одну из его куриц? Я разошлась не на шутку. Начала говорить и словно прорвала. Не остановить. Фонтанировала возмущением и недовольством. Был бы он сейчас рядом, снова бы огрела. Только уже не ладонью, а чем-то потяжелее, чтобы наверняка — Ты умеешь удивить, — сказала Лиза с каким-то нервным смешком. — Не я, а братец твой. — Слушай, я, конечно, не знаю, что у него на уме, но он не с Машкой. Она к нему липла потом еще, когда ты уехала, но была отшита, при мне было, — начала тараторить подруга. — Ага, а на озере она просто так оказалась, с потолка упала, нежданчиком. — Ну, насколько я поняла, примерно так и было. У него с ней ничего нет. Она попыталась подкатить, но откатилась еще дальше, чем была. Леша мне тоже тогда сказал, что не звал ее. Но что-то меня терзали смутные сомнения на этот счет. Не поверила. А сейчас? А не знаю. Но даже если в тот раз не звал, не значит, что у них ничего не было. С чего бы ей тогда на нем так виснуть? А меня от понимания этого еще сильнее на эмоциях подкидывало. Это сути не меняет. Просто не хочу с ним видеться, и все. Ты же понимаешь, что все время бегать не получится. Да и как это выглядеть будет? Будто ты трусиха такая, и прячешься. Лиза знала, куда и как надавить, что я встрепенулась. Сейчас, правда, все же немного мимо. Да я по факту и так прячусь, уже. Сама не знаю, почему. Я, когда домой с этого чертового озера вернулась, полночи со слезами боролась. Глупо и иррационально отреагировала. Обиднее всего было из-за того, что психанула и уехала в попыхах. Надо было остаться и слабость свою не показывать, но я свинтила. Никогда не прятала голову в песок, а тут что-то пошло не так. Еще думала все время, что они там остались, и он после того, как меня поцеловал, снова к своей Маше пошел. Ладно, допустим, все так, как говорит Лиза, и он ее отшил. Но я-то тогда не знала. Хотя какая разница? Бегать не буду, но и на базу не поеду. Ладно, смотри сама, но если передумаешь, звони. Лиза наконец-то сдалась меня уговаривать, и я с облегчением вздохнула. Поговорили еще немного на отвлеченные темы и попрощались. А я лежала в кровати и все думала. Пару раз ловила себя на том, что провожу пальцами по губам, будто они горят до сих пор, но потом быстро одергивала руку и старалась отвлечься. Но только как отвлечься, когда это почти нереально?» — размышляла над словами подруги. «Получается, я и правда как трусиха прячусь. Вообще не свойственное мне поведение. Чтоб я и перед чем-то пасовала, да в жизни такого не было. А тут приплыли. А еще смущало чувство, сидящее глубоко внутри. Я ведь очень хочу на эту базу. И Лешу на самом деле увидеть хочу, но всячески отвергаю эти мысли. Прям блок ставлю и не даю им развиваться. На базу они выезжают завтра в обед. Лиза сказала, что точно поедет. Блин, тоже так хочется. Ну, допустим, я все же решусь. А как себя с Лешей вести? Делать вид, будто все как и всегда? В целом можно? Ой, не знаю. Меня кидает сейчас в решениях и вариантах, как на американских горках. Я то твердо говорю... Нет, не поеду. А через пять минут, а может, все же можно, и так на протяжении всего времени после разговора с подругой. Лучше бы она меня не подбивала, только суматохи в мыслях навела, а там и до этого было так, что черт ногу сломит. Засыпала в полном раздрае, зато проснулась без обременения мыслей всякой ерундой. Даже на какой-то момент забыла о том, о чем думала полночи но ровно до того момента, пока не спустилась к завтраку. — Какие планы на сегодня? — Алиса сказала, Лешка с Лизой сегодня отдыхать едут. — Ты не с ними? — спросила мама, когда мы с ней пили кофе. — Не знаю, не решила еще, — ответила расплывчато. Ну вот, недолго я радовалась светлым мыслям. Теперь новый виток, да, нет. — Ну, смотри, мы с папой и Анюткой сегодня к Стасу Соли поедем, Так что, если все же поедешь, не забудь ключи от дома. Мы, скорее всего, на все выходные. Или хочешь, поехали с нами? Нет, сегодня без меня. Привет всем передавайте. Тепло улыбнулась маме. Классные у меня родители все же. Вот, глядя на них, тоже мечтаю найти своего человека. Чтоб у меня так же было. Хотя знаю, что для мамы это уже второй брак. Но я надеюсь, что у меня с первой попытки все сложится. Закончив завтракать, помогла маме убраться на кухне и поднялась к себе. Снова взвешивала все «за» и «против», а потом не выдержала и взяла телефон. Набрала Лизи. Она ответила спустя пару гудков. — Приветик, ты все же надумала? Тут же задала вопрос. — Вы еще не выехали? — спросила и сама затаила дыхание. — Если выехали, то я отпущу ситуацию и останусь дома. Если нет то, может быть, все же поеду. Нет еще, минут через тридцать. Поедешь со мной в машине? Я не верю, что согласилась, просто не верю. Ну, слава богу, конечно, поеду. Давай тогда жду тебя. Чуть ли не завизжала в трубку. Скоро буду. После этого попрощалась с подругой и сбросила вызов. Надеюсь, хуже от этой поездки не станет. Собиралась в бешеном темпе. Покидала в рюкзак запасные вещи и купальник. Насколько помню, там есть сауна и бассейн. Как раз пригодится. До последнего, собираясь, думала, не зря ли я все же поддалась и согласилась на поездку. Но на попятную идти уже не хотела. В итоге выехала из дома с мыслью, будь что будет. В конце концов, далеко не в первый раз в этой компании. Главное, чтобы никакие Маши и Глаши перед глазами не мельтешили. Остальное фигня. Даже с присутствием Леша смирилась. Не хочу изменять своим правилам и становиться трусихой. Это не про меня. В самом деле, как помутнение было, что голову в песок зарыла Да и было бы из-за чего. Ну, поцеловал. Ну и что? Как будто он первый, с кем я поцеловалась. Всего лишь третий. Но не первый же. В общем, тем себя и успокоила. К Лизе подъехала впритык к обещанному времени. Она стояла во дворе рядом с братом, который закидывал ее сумку в багажник. Увидев меня, тут же сорвалась с места. — Привет! — чмокнула меня в щеку. — Лешка вещи к себе закинул, а поеду я с тобой. — Отлично! Ну, тогда поехали? — спросила подругу, ощущая на себе прицельный взгляд. И совсем не лизен. Да, давай! — ответила мне и после крикнула брату. — Леш, мы поехали! «За мной езжайте!» Сдержанно мне кивнул. Я ответила тем же. «Ну вот, ничего смертельного не произошло. Все как обычно. Сухо, скупо, сдержано, Будто и не было такого казуса на днях». Мы с Лизой сели в машину. Леша тоже, но в свою. И тронулся с места. Я выехала следом за ним. «Ладно, пускай побудет моим навигатором. Я даже не против. Дорогу, если честно, плохо помнила». «Блин, как же я рада, что ты все-таки поехала!» Начала воодушевленно говорить Лиза, когда мы отъехали от ее дома. «Я уже тоже!» Вот не вру. Настроилась уже и поняла, что приняла правильное решение. «Я тут все думала насчет того, что ты про Лешку сказала. Может, ты ему нравишься? Не просто мимолетно, а нормально!» Огорошила меня своим предположением подруга. «Ерунды не говори! С чего бы!» Посмотрела на нее с долей скепсиса во взгляде. — Ну а с чего люди друг другу начинают нравиться? Влюбляются, отношения строят? — начала рассуждать Лиза. — Твой брат и отношения? Не смеши меня. Он об этом знает только по примеру родителей и уж никак не из собственного опыта. Далек он от нормальных отношений. А жаль. Наверное, где-то в глубине души мне бы хотелось, чтобы он был не таким гулякой, каким стал. Ну, где-то, очень глубоко. — Ну, рано или поздно остепенится же. — Скорее поздно, — проворчала себе под нос. — Давай опустим эту тему, не хочу, а то передумаю и рвану обратно. На Лизу эти слова подействовали. Она знала, я могу. На базу отдыха подъехали примерно спустя час. Могли бы и быстрее добраться, но заезжали в супермаркет. И тем не менее приехали мы одни из первых спокойно и без суеты выбрали слизой двухместный домик в котором будем обитать ближайшие пару дней леша заселился в домик по соседству с нами когда остальной народ подъехал к леше подселился мирон в целом неплохая компания собралась но удивление я даже смирилась с присутствием здесь девчонок и плевать что на манеже все те же просто не буду обращать на них никакого внимания пока ребята занялись углями для мяса Мы с Лизой по-быстрому сварганили салат, бутерброда, расставили посуду и напитки. Девочки, которых приволокли с тобой парни, палец о палец не ударили, чтоб помочь. Ну и ладно. Пока мясо жарилось, мы шустро переоделись и рванули в бассейн, душевно поплавали, и к моменту, как можно было садиться за стол, были голодными, как волки. Мне кажется, или эта Маша с подружками в тебе почти дыру протерли. Незаметно шепнула Лиса, когда мы сидели за столом. Скорее всего, не кажется. Я уже давно сижу и ощущаю чей-то прицельный взгляд. Лешин, само собой, но были и еще какие-то, точнее, чьи-то. Дамочки так и пялились на меня. Да плевать! А еще минут через тридцать ко мне подсел Леша. Тут же материализовался, стоило Лизе отлучиться. Ребята готовились идти в сауну. Их подруги тоже. И до нас никому не было особо никакого дела. Ну, никому, кроме Маши, которая, стоя в курилке, уже все глаза свернула. — Ты как? — задал вопрос, присаживаясь рядом. — По факту, это наш первый прямой разговор с вечера на озере. До этого максимум привет, подай салфетки, пожалуйста, спасибо, мясо вкусное. И это несмотря на то, что на базе мы уже провели далеко не один час. — Прекрасно. Ответила, делая глоток вина. Смотрела куда угодно, но только не на него, как и весь вечер, если только незаметно и украдкой, но после его слов все же стрельнула в него взглядом. — Извини за тот случай на озере. Не знаю, что на меня нашло. — Извиняю. Пришлось говорить громче, потому что кто-то резко прибавил громкость музыки. — Но я бы повторил. Склонился чуть ближе, проведя носом по щеке. Еле ощутимо, практически невесомо, а у меня по телу табун мурашек пронесся. — Рискни! — огрызнулась и вскочила на ноги. — Почему ты так реагируешь? — схватил за запястье, не дав уйти. — Как так? Обычное поведение девушки, не заинтересованной в подкатах местного бабника, — беспечно пожала плечами. — И плевать, что беспечность — это наигранная потому что на деле я стояла, будто лом проглотив. Спина напряжена, плечи тоже. Вообще вся как один большой сгусток напряжения. — Интересное наблюдение! — хмыкнул и покачал головой. — Ага, уж какое есть! — фыркнула и вырвала руку из его ладони. — А если я тебе скажу, что на тебе крыша съехала, и кроме тебя никого вообще не замечаю? — произнес с крайне серьезным выражением лица, сверля меня взглядом. — Скажу, что это бред, и крыша у тебя действительно поехала. Я как, по твоему мнению, отреагировать сейчас должна была? Броситься тебе на шею? Нет, спасибо. Еще мне не хватало в очереди за членом стоять. подружки своей по ушам езди! — кивнула в сторону все той же Машки, которую я, положа руку на сердце, откровенно не переваривала. И плевать, что ничего плохого она мне не сделала. — Я же уже говорил! Начал немного раздраженно, но я его перебила. — Я помню, но верится с трудом. Посмотрев по сторонам, нашла взглядом Лизу. — Я пошла, не скучай! Рванула с места, будто за мной волки гонятся. Даже думать не хочу об этом разговоре. Не хочу, запрещаю себе. Ты пойдешь в сауну? Подлетела к подруге, которая как раз закончила говорить по телефону. — Не, я пас. Ты же помнишь, у меня давление скачет сразу. Немного посижу и потом помирать неделю буду. Виновато улыбнулась подруга. А у меня, конкретно сейчас, действительно вылетело это из головы. Не о том думаю. Все же думаю, хоть и запрещаю. — Но я тогда схожу ненадолго и потом в бассейн? — Да, давай. Вот бассейн — это для меня самое оно. Взяв полотенце, пошла в сторону отдельно стоящих домиков с сауной.